Дэв Донкан. Седьмой меч. Книга вторая. Обретение мудрости. Для Оли Смита закончилась борьба с самим собой. Он стал лордом Шансу, воином высшего ранга, и его меч считается одним из самых блистательных клинков, находящихся на службе у богини. Но главная его задача всё ещё не выполнена. Он пока не постиг смысла сути загадки. которую задал ему полубог. Возможно, к этой сутре имеют отношение таинственные колдуны, с которыми Оли сталкивает неумолимая логика событий. Обретение мудрости. Второй роман трилогии Дэва Дункана Седьмой меч, начатый романом Воин поневоле. Путь воина. Дэв Дункан. Обретение мудрости. Четвёртое клятво. Счастье в тот Кто спасает жизнь товарищу, и благословенны двое, спасшие жизнь друг другу. Лишь им позволена эта клятва, и да будет она высшей, абсолютной и необратимой. Я брат твой, моя жизнь твоя жизнь, твоя радость моя радость, моя честь твоя честь, твой гнев мой гнев, мои друзья твои друзья, твои враги мои враги. Мои тайны, твои тайны, твои клятвы, мои клятвы. Моё добро, твоё добро. Ты, брат мой.